«Сэр, но если этот человек будет схвачен? Если все это прекратится?» «Что ты хочешь сказать?» — голос у Диппета сорвался на фальцет. Директор подскочил в кресле. Редл, тебе что-то известно об этих нападениях?» «Нет, сэр», — поспешно отозвался Редл. Но Гарри было ясно. «Это нет. Точно того же свойства, что и нет, сказанное им самим Дамблдору». Диппет, слегка растерянный, упал обратно в кресло. «Можешь идти, Том!» Редл соскользнул с высокого стула и вышел из комнаты. Гарри последовал за ним. Они спустились по винтовой лестнице и вышли в полутемный коридор Гаргулье. Редл остановился. Было видно, что он о чем-то напряженно размышляет. Он покусывал губу, на лбу залегла морщина. Потом, словно придя к какому-то решению, Редл бросился прочь. Гарри неслышно помчался вслед. По дороге им не встретилось ни одной живой души, и только в холле рослый волшебник с громадной копной рыжеватых волос и такой же бородой окликнул Редла с мраморной лестницы. «Том, что это ты блуждаешь в такую познату?» Гарри изумленно уставился на него. Перед ним стоял никто иной, как Дамблдор, только на пятьдесят лет моложе. «Я был у директора, сэр», — сказал Редл. «Ладно». «Иди скорее спать!» Дамблдор кинул на него тот самый пронизывающий взгляд, который был так хорошо знаком Гарри. «Лучше сейчас не гулять по коридорам, с тех пор как...» Он тяжело вздохнул, пожелал Редлу спокойной ночи и пошел дальше. Том дождался, пока тот скрылся из виду, и со всей быстротой поспешил вниз по каменным ступеням в подземные помещения. Гарри следовал за ним по пятам. Но, увы, Рэдл повел его отнюдь не в хитроумно замаскированный проход или секретный тоннель, а в тот кабинет, где снег учил их варить зелья. Факелы не горели. Том прикрыл дверь, оставив узкую щелку, и Гарри видел только его одного, неподвижно приникшего к двери и наблюдающего за коридором. Гарри показалось, что они стояли так чуть ли не час. Том Рэдл всматривался в узкую щель, обратившись в каменное изваяние. И как раз тогда, когда Гарри совсем отчаялся и уже хотел поискать возможности возвратиться в настоящее, с той стороны двери послышались чьи-то шаги. Гарри отчетливо уловил, как человек миновал дверь, за которой они стояли. Рэдл беззвучно, как тень, выскользнул в коридор и двинулся следом. Гарри на цыпочках за ним, забыв о том, что уж его-то никак нельзя услышать. Минут пять они крались за таинственными шагами, пока Редл вдруг не замер на месте и не повернул голову в направлении каких-то новых звуков. Совсем рядом, где-то за углом раздался скрип отворяемой двери, и кто-то заговорил хриплым шепотом. «Ну иди, давай, иди сюда ко мне. Вот так. Теперь в коробку». Голос был явно знакомый. Реддл неожиданно вышел из-за угла. Гарри тоже сделал два-три шага и остановился сзади. Ему стал виден силуэт здоровенного парня, присевшего напротив открытой двери, у которой находился громадный ящик. «Добрый вечер, Рубеус!» — громко произнес Реддл. Великан захлопнул дверь и выпрямился. «Что ты делаешь здесь внизу, Том?» Редл подступил ближе. — Все кончено, Рубиус. — Я все о тебе расскажу. Ведь если нападения не прекратятся, школу закроют. — Ты — это что? — Я думаю, ты никого не замышлял убить. Но из чудовища мирного домашнего зверька не сделаешь. Ты выпустил его просто для разминки, чтобы он немного побыл на свободе. — Он никогда никого не убивал! — закричал высокий парень, придавив спиной закрытую дверь. Из-за нее доносилось странное шуршание и пощелкивание. «Слушай, Роберс!» — Редл подошел ближе. «Завтра приедут родители погибшей девочки. Самое меньшее, что Хогвартс может сделать для них — убедить, что тварь, убившая их дочь, уничтожена». «Это не он убил!» — загремел парень. Его голос громким эхом прокатился по темному коридору. «Он! Нет! Он никогда! он, Он не может!» «Отойди в сторону!» — приказал Редл, вытаскивая волшебную палочку. Заклинание осветило подземелье яркой вспышкой огня. Дверь за спиной Верзила распахнулась с такой силой, что его отбросило к противоположной стене, и глазам Гарри предстало чудовище, при виде которого Гарри вскрикнул, но, к счастью, беззвучно. Огромное приземистое мохнатое тело, неразбериха бесчисленных черных ног — Мерцание множества глаз, и пара острых, как бритвы, жвал. Не то скорпион, не то паук огромных размеров. Реддл снова поднял волшебную палочку, но опоздал. Спасаясь бегством, чудище перекатилось через него, пронеслось по коридору и пропало из глаз. Реддл с трудом поднялся на ноги, глядя ему вслед. Опять взялся за палочку, но великан прыгнул на него, вырвал палочку и, швырнув Редла на пол, дико заорал "Нет!" Происходящее закружилось в глазах Гарри, и сейчас же упала тьма. Гарри куда-то провалился и плашмя шлепнулся к себе на постель в спальне Гриффиндорской башни. Открытый дневник Редла, как ни в чем не бывало, покоился у него на животе. Не успел Гарри отдышаться, Дверь спальни отворилась, и вошел Рон. «Вот ты где?» — сказал он. Гарри сидел на кровати. Он был весь в поту, и его била крупная дрожь. Рон встревоженно подошел к нему. «Что с тобой?» «Это был Хагрид. Рон, Хагрид открыл тайную комнату 50 лет назад».